Теперь я готов. «Поговорим о делах?» — осведомился еврей. «Ладно, пусть о делах», — согласился Сайкс. «Выкладывайте, что хотели сказать». «О делишках в черт сибил. бил», — сказал еврей, придвинув свой стул и понизив голос. «Ладно». «Что вы об этом скажете?» — спросил Сайкс. «Ах, милый мой!» «Ведь вы знаете, что у меня на уме», — сказал еврей. «Ведь он это знает, Нэнси, правда?» «Нет, не знает», — ухмыльнулся мистер Сайкс. «Или не хочет знать». «А это одно и то же. Говорите на чистоту и называйте вещи своими именами. Нечего сидеть здесь, моргать да подмигивать и объясняться со мной намеками». как будто не вам первому пришла в голову мысль о грабеже. Что у вас на уме? — Тише, Билл, тише, — сказал еврей, тщетно пытавшийся положить конец этому взрыву негодования. — Нас могут услышать. — Пусть слушают, — сказал Сайкс. — Не все ли мне равно? Но так как мистеру Сайксу было не все равно, то, поразмыслив, он заговорил тише и стал заметно спокойнее. ну ну сказал еврей улещивая его я просто осторожен вот и все а теперь мой милый поговорим об этом дельце в чери когда мы его обделаем Билл, когда какое там столовое серебро мой милый какое серебро сказал еврей потирая руки и поднимая брови в предвкушении удовольствия — Ничего не выйдет, — холодно отозвался Сайкс. — Ничего из этого дела не выйдет? — воскликнул еврей, откинувшись на спинку стула. — Да, ничего не выйдет, — сказал Сайкс. — Во всяком случае, это не такое простое дело, как мы думали. — Значит, за него взялись плохо, — сказал еврей, побледнев от злости. Можете ничего мне не говорить. — Нет, я вам все расскажу, — возразил Сайкс. — Кто вы такой, что вам ничего нельзя сказать? Я вам говорю, что Тоби Крэкет две недели слонялся вокруг этого места, и ему не удалось связаться ни с одним из слуг. — Неужели вы хотите сказать, Билл? — спросил еврей, успокаиваясь по мере того, как его собеседник начинал горячиться, что хоть одного из этих двух слуг не удалось переманить. — Да, это самое я и хочу вам сказать, — ответил Сайкс. — Вот уже двадцать лет, как они служат у старой леди, и если бы вы им дали пятьсот фунтов, они все равно не клюнули бы. «Неужели вы хотите сказать, мой милый, что никому не удастся даже женщин переманить? – спросил еврей. «Совершенно верно, не удастся», — ответил Сайкс. «Даже такому ловкачу, как Тоби Крэкет?» — недоверчиво сказал еврей. «Вспомните, Бил, что за народ эти женщины! Да, даже ловкачу Тоби Крэкету», — ответил Сайкс. Он говорит, что приклеивал фальшивые бакенбарды, надевал канаречного цвета жилет, когда слонялся в тех краях, и все ни к чему. — Лучше было бы ему, мой милый, испробовать усы и военные штаны, — возразил еврей. — А он и отпробовал, — сказал Сайкс, — а пользы от них было столько же. Это известие смутило еврея. Уткнувшись подбородком в грудь, он несколько минут размышлял, а потом поднял голову и сказал с глубоким вздохом, что если Лавкач Тоби Крекет рассказал все правильно, то игра, он опасается, проиграна. А все-таки, — сказал старик, опуская руки на колени, — грустно, милый мой, столько терять, когда на это были направлены все наши помыслы. — Верно, — согласился мистер Сайкс. — Не повезло. Наступило длительное молчание. Еврей погрузился в глубокие размышления.